позитив силён, но токсичный позитив это чрезмерное обобщение позитивного и оптимистичного отношения. В некотором смысле это когнитивный уклон, потому что он отказывается признавать состояние ума, события, мысли или чувства, которые считаются негативными. Позитивность замечательная вещь. Эта книга не существовала бы, если бы не было какой-то веры в силу позитива. Кто-то сказал бы, что самыми успешными среди нас являются не пессимисты и не реалисты, а те, кто относится к жизни с лёгким подходом, стакан наполовину полон. Однако, если вы сталкиваетесь с позицией только позитивные вибрации в мире самопомощи, вы, вероятно, задавались вопросом: действительно ли такой чрезмерно радужный взгляд на мир является лучшим подходом? Токсичный позитив на самом деле довольно негативен, если заглянуть под капот. Речь идёт об отрицании, минимизации и обесценивании вашего собственного опыта. И так токсична не сама позитивность, а то, что мы настаиваем на том, чтобы наш подлинный и реальный опыт был чем-то другим. Токсичный позитив заставляет нас носить маски, замалчивать наши истинные чувства и распространять это обесценивающее отношение и на других. Как мы видим в случае Крейга, результаты часто оказываются прямо противоположными тому, чего мы хотим. В одном интересном исследовании участников исследования разделили на две группы и показывали расстраивающие фильмы о медицинских процедурах, в то время как отслеживались их физиологические реакции на стресс. Одну группу попросили проявить свои эмоции, в то время как другой группе было велено вести себя так, будто их это не беспокоит. Именно эта вторая группа на самом деле продемонстрировала большее физиологическое возбуждение, чем первая. То есть подавление негативных эмоций, казалось, действительно делало их сильнее. Истина в том, что человеческие существа это сложные целостности. В них есть как хорошее, так и плохое. Карл Юнг однажды сказал: "Я предпочёл бы быть цельным, чем хорошим". Как создатель идеи человеческой тени, Юнг был очарован психическим материалом, который мы игнорировали, подавляли и отрекались от него. Куда он делся? В случае Крейга разодержиствилённые эмоции просто ушли в подполье, пока вся эта депрессия не вырвалась наружу и не заставила его впасть в глубокую печаль. Существует множество причин, по которым мы отрицаем негативные стороны самих себя. Мы не хотим, чтобы другие думали, что мы скучные или неприятные зануды. Мы не хотим причинять другим боль. Мы не хотим признавать, что мы сбиты с толку, ошибаемся или у нас есть недостатки. То есть наше эго Мы не хотим признавать, что мы напуганы, слабы или уязвимы каким-либо образом. Мы беспокоимся, что как только мы признаем негатив, он захлестнёт нас, и мы потеряем контроль. По словам известной писательницы Бренне Браун, эти негативные чувства культивируются в молчании, секретности и осуждении. В случае Крейга его позитивное мышление сопровождалось набором негласных правил: молчание. Не признавайтесь в том, что вы чувствуете себя расстроенным даже самому себе и не говорите об этом. Секретность. Скрывайте факты этого переживания от всех, чтобы оно стало вашим личным мучением. Суждение. Сурово критикуйте себя за то, что вы так себя чувствуете. Крейг сформировал особый образ самого себя, которым он гордится. Но втайне он говорит себе: "Если бы они только знали, какой я на самом деле токсичный и негативный человек, и если бы они действительно знали, какой я фальшивый, они бы наверняка отвергли меня". Говорили ли вы себе что-то подобное, что вы никогда не могли по-настоящему раскрыть свои истинные чувства другим из-за страха последствий? Поймите, что это суждение вы уже вынесли себе. Издержки отрицания нашего полного опыта, как положительного, так и отрицательного, высоки. Мы живём не настоящим и теряем связь с тем, чего мы на самом деле хотим, думаем и чувствуем, то есть с тем, кто мы есть на самом деле. Мы чувствуем себя изолированными от других. Поскольку мы не можем открыться им в подлинной уязвимости и правде, мы никогда по-настоящему не соединяемся и поэтому чувствуем себя ещё более одинокими из-за своего стыда. Более того, мы переносим это отношение на других. Мы говорим другим: "Думайте о хорошем". И что они на самом деле слышат? Так это: "Ты можешь быть рядом со мною только в том случае, если ты тоже притворяешься этим фальшивым, вечно счастливым человеком". В конце концов, если вы не можете справиться со своими собственными негативными чувствами, как кто-то может доверить вам обращаться с близкими, с какой-либо заботой и тактом? В конечном итоге мы привлекаем ещё больше недоверия. Наш мир становится всё более курированным и контролируемым и выглядит счастливым, но ощущается всё более пустым. В предыдущих главах мы усердно работали над выявлением и искоренением искажённых нездоровых и саморазгружающих мыслей и убеждений. Но это не значит, что вы должны заменить их все полярными противоположностями, бойко веря в то, что всё потрясающе, вы можете делать абсолютно всё, что придёт в голову, и что полностью реализованный человек просто переполняется радостью и энтузиазмом 24 часа в сутки. Давайте не позволим маятнику слишком сильно качнуться в другую сторону.